«Выбор. Братишка. Я бегу к нему и проверяю то, из-за чего он так сильно испугался. Кожа вокруг укуса на трицепсе начала гнить, превращаться в мертвую ткань, превращая его. Не все зомби являются переносчиками вируса, который может тебя обратить. Но если среди этих оказался один, способный заразить других, то понятно, почему их столько здесь развелось». «Отрезай!» — умоляет дома, вытягивая руку. «Давай же!» Прежде чем заражение распространится на все тело. Прежде чем вирус попадет в кровоток. Возможно, уже слишком поздно. Мама подходит с ножом наготове. Слезы катятся по лицу брата. Он весь дрожит. Дома хочет казаться стойким, но он не может контролировать губы, с которых срывается стон у меня пульсируют виски. Его рука, правая рука, которой он держит оружие и прицеливается. Рука охотника, который без нее уже никогда не будет прежним. Охотник, который всего час назад радовался своей поездке в Европу с другими охотниками, смелый воин, полный мечтаний, которого ждало светлое будущее. Теперь он станет калекой. Колет встает на колени рядом со мной и, щелкнув пальцами перед лицом, возвращает меня в реальность. «Туго перевяжи вену, чтобы зараженная кровь не текла дальше», приказывает она мне. «Пока я достаю жгут, который мы все носим при себе, и перевязываю руку брата, я вижу, как она обнажает клыки и вонзает их в сочную вену на локте. Мама издает такой вопль, Словно это ее только что укусили. Душераздирающий крик матери, которая видит, как ее ребенку причиняют боль. Она достает амулет, который мы украли у другого вампира, и который она схватила как одержимое и наводит на лицо колет. Отойди от моего сына, дьяволица! Колет смотрит на нее, даже не вздрогнув, и продолжает сосать. Затем она отстраняется, с отвращением выплевывает черную. Вязкую и вонючую кровь. И вновь вонзает клыки. «Назад!» — ревет моя мать. Слезы текут по ее лицу. Она еще ближе подносит амулет, но это не дает никакого эффекта. Тогда она решает воспользоваться своим серебряным ножом. Отец хватает ее за локоть. Исабель, Мне кажется, она хочет помочь. Мама останавливается, и мы втроем смотрим, как Калет вновь выплевывает отвратительную зараженную кровь. Спазмы сотрясают ее тело, и она встает на четвереньки, чтобы ее вырвало. С исказившимся лицом, но твердым взглядом она вытирает уголки губ и вновь кусает дома. Я изучаю его рану. Края все так же гниют, но рана не расползается. Ей удалось остановить заражение. Колет подносит свое запястье к моему лицу, отступает чуть-чуть, чтобы сплюнуть, и отдает мне команду. Кровь вампира поможет с регенерацией. Она вонзает клыки еще раз, и мы обмениваемся взглядом, прежде чем я вытаскиваю кинжал. Она рычит, когда я режу ее вены серебряным лезвием. Кровь гораздо бледнее нашей и более жидкая стекает на укус на руке брата. Наверное, она обжигает, потому что он стонет и корчится, почти теряя сознание. Но я, похоже, решил ей довериться. Поэтому я заставляю Калет снова опустить запястье, чтобы кровь продолжила капать на рану дома. Она, кажется, находится в полуобморочном состоянии. Отходит еще раз, чтобы ее вырвало. Кровь теперь по большей части красная. Кажется... Инфекции больше не осталось, — сообщает она, тяжело дыша. По ее телу пробегает дрожь. Она сотрясается от рвотных позывов. Она не лгала. В коже и плоти начинается процесс регенерации. Хочу убедиться, что в основной поток ничего не попало. Она ползет, пошатываясь. Мама напрягается, и когда колет кусает дома между шеей и плечом, Папа чуть сильнее прижимает маму к себе. «Чисто!» — заключает колет после нескольких секунд. И падает на землю. Дрожит от очередного рвотного позыва. Тем не менее она вновь протягивает мне запястье. На этот раз приближает его к лицу дома. «Пусть он попьет!» — просит она, оставшись без сил. «Моя кровь закончит чистку» и будет бороться с остатками инфекции. Я пытаюсь подчиниться, но брат сжимает губы и отворачивается. «Я не дам тебе обратить себя!» бросает он, испепеляя ее взглядом. «Этого и не случится, если ты не собираешься в скором времени умирать!» рычит она в ответ. Они пристально смотрят друг на друга. В конце концов, дома открывает рот, я держу его голову и помогаю ему пить. Едва он заканчивает, колец встает и отходит. Держится за дерево. Кажется, ее все еще мутит. Мама тут же садится рядом с домой и внимательно осматривает его. Он сжимает ее ладонь, давая понять, что все в порядке. Поскольку дома все еще лежит у меня на коленях, папа бежит до моей машины, потому что она припаркована ближе, чем его, и возвращается с аптечкой. Когда мы отправляемся на охоту, мы никогда не закрываем машины, чтобы при случае быстро достать все необходимое. Папа промывает рану дома, которая теперь выглядит гораздо лучше, и перевязывает ее. Мама встает и подходит к дьяволице. На ее лице смесь разных сильных эмоций, которые сложно прочитать. Я задерживаю дыхание. «Ты спасла моего сына?» Спрашивает она с сомнением и недоверием в голосе. Калет на это лишь открывает глаза, хмурит лоб и просто смотрит на маму. Ничего не говорит. Мама рычит. «Держи!» Она бросает к ногам Калет амулет. «Все равно он не работает!» И вместо благодарности разворачивается и направляется к нам. Мы помогаем дома встать на ноги. Идем к папиной машине, подхватив брата под мышки, пока он медленно шагает. Колец смотрит на него, прислонившись к дереву. Боюсь, она просто прикидывается, что ей гораздо лучше. Иначе ее бы здесь уже не было. Она не любит показывать слабость. «Моя кровь поможет тебе излечиться», но постарайся не умереть до того, как твое тело от нее избавится. Иначе мы встретимся по другую сторону жизни. Улыбается она ему безрадостно. Возможно, пару дней у тебя будет высокая температура. Это нормально. Возможно, будут галлюцинации. Может быть, ты будешь жаждать крови или почувствуешь связь со мной. Но это не значит, что ты превращаешься. Эти симптомы быстро пройдут. Дома кивает и сглатывает. Не отбросить коньки в ближайшие дни. Принято. Попытаюсь противостоять этому желанию. Затем его челюсть напрягается. Он кивает и с признательностью и тихо говорит «Спасибо». Колетки кидает нам миндальон. Он работает. Ее тело едва заметно дрожит работный позыв, который она пытается подавить, вынуждает сделать паузу. «Он бы остановил меня, если бы я решила вас атаковать. Он зачарован кровью создавшего меня вампира. Не позволяет мне причинить боль тому, кто его носит. Оставьте его себе». Папа присаживается, чтобы взять медальон, и она кивает. «Вдруг однажды вам придется...» защищаться от меня сказав все что было нужно она соскальзывает спиной по стволу дерева и садится на землю, прислонившись к нему обхватывает ноги и прячет голову между коленей словно маленькая девочка потерявшаяся в темноте моя семья уходит, но я медлю наблюдая за ней не останавливайся хатсон рычит мама подталкивая меня. Вперед! Я стою, как вкопанный, не решаюсь. Колет чуть поднимает лицо, чтобы взглянуть на меня. Ее властный взгляд велит мне уходить со своими. Думаю, она не понимает, до какой степени тоже является своей. «Хатсон!» — настаивает мама. Они останавливаются. Ждут. Смотрят на меня. Я смотрю на них, потом на нее, потом снова на них. Потому как мама раздувает ноздри, я понимаю, что ее охватил гнев на грани с полным разочарованием. Я делаю шаг по направлению к своей семье, но вдруг слышу, как скулит постра, и оборачиваюсь. Она подошла к колет и теперь тычется в ее лицо носом, уши прижаты. Словно спрашивает, как она. Калет устала ей улыбается и чешет мордочку. Я сжимаю кулаки и смотрю на свою семью. Молчаливо прошу прощения. Увидимся дома. Я разворачиваюсь, уходя к Калет. Не оглядываясь назад, я беру ее на руки и несу к своей машине. То, что она позволяет мне это сделать, говорит о том, насколько она ослабла. «Что ты делаешь?» — упрекает она меня, прижавшись к груди. «Возвращайся к семье. Оставь меня». Я ее игнорирую. Этот мальчишка вырос и больше не нуждается в том, чтобы мама говорила ему, что делать. Сажаю ее на сиденье рядом с водительским и перед тем, как закрыть дверь, убираю волосы с ее лица. Осматриваю, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Не сдерживаюсь и неспешно целую ее в лоб. Спасибо, что спасла моего брата. Шепчу я, прижимаясь к ее коже, вдыхая ее запах. По щеке скатывается слеза, впитавшая весь тот страх, что я в себе сдерживал, и радость от того, что я могу, наконец, его отпустить спасибо. Я сделала это не ради тебя. Улыбаюсь и снова целую ее в лоб. Знаю и говорю ей без всяких недомолвок и прямо, потому что мне кажется, нет лучше момента, чем тот, когда ты просто это чувствуешь. Поэтому я и люблю тебя».